Глава 14 Сколько переносов нужно пройти, чтобы добраться до дыры, прозвучал новый вопрос. Не знаю, отрезал полковник, но однозначно больше, чем проходят обычные экспедиционные бронепоезда. Да уж, однозначнее некуда. Экспедиции, отправляемые в провинцию за ресурсами, возвращаются уже после пары-тройки переносов разбрасывающих их по всей стране. Правда, лучше не думать о том, в каком виде они возвращаются. Егор вспомнил, как выглядел давешний потрепанный 1447 с метаморфом на втором вагоне. Ну, или бронепоезда не возвращаются вовсе. «Почему бы не набрать экипаж среди беженцев?» спросил еще кто-то. «Им все равно терять нечего?» «Среди беженцев хороших солдат почти не осталось», — ответил полковник. «А о тех, кто есть, я ничего не знаю. Провинциалы не носят с собой личные дела. А мне нужны люди, которым я могу доверять и от которых знаю, чего ожидать. Ну а почему тогда в столице не нашлось добровольцев?» «А, кстати, хороший вопросик». Егор внимательно следил за лицом Когана. В Москве ведь тоже хватает народу с временной рабочей визой. Неужели никому не захотелось поднять свой статус и обзавестись постоянной, гарантированной пропиской? Или Коган считает, что отчаявшихся защитников форпостов уломать на самоубийственную экспедицию легче? Половина команды состоит из москвичей, прозвучал ответ. Но и форпосты тоже должны внести свой вклад. Должны вклад? «Понятно, понятно. Разнорядочка, значит». И еще кое-что становилось ясным. Недобор экипажа, судя по всему, критический, раз уж сам Коган выехал в форпосты с рекрутинговой командой. Разбегаются, что ли, от него люди? Вы все сопровождали пригородные бронетрички. Некоторые из вас участвовали в дальних экспедициях, так что на бронепоезде любой освоится быстро. Обещал Коган. «Итак, добровольцы!» Строй молчал, не проявляя энтузиазма. «Хотите загибаться здесь?» Полковник начинал терять терпение. «Вам предоставляется шанс, которого больше не будет. Шанс перебраться в столицу. Для этого всего-то и нужно записаться в экипаж». «Ага, всего-то!» мысленно усмехнулся Егор а потом еще самая малость – вернуться живыми. На карантинную платформу снова опустилась тишина. По губам Когана скользнула презрительная улыбка. «Да поймите же, наконец, простую вещь. Есть москвичи – это мы, а есть подмосквичи – это вы. И вы что же, предпочитаете и дальше оставаться под нами? Не хотите встать рядом?» Молчание. Долгое, тягостное молчание. Позвольте мне. Из свиты Когана неожиданно выступил док. Полковник пожал плечами и вяло махнул рукой. Без особого уважения, даже, пожалуй, с пренебрежением, он представил нового оратора. Это наш главный спец по пространственным аномалиям и интродуктивным видам, доктор каких-то там наук, разных, всяких. Шульц, Леонид Степанович, можно просто док? Ну точно, пренебрежение так и сквозило в каждом слове. У Когана явно имелся зуб на этого просто дока, который вовсе не был таким уж простым. Он поедет с нами в качестве эксперта и научного консультанта, продолжал полковник. Кстати, именно док... Вдохновитель этой экспедиции. Показалось, или в последних словах Когана действительно прозвучали недовольство, враждебность и скрытое, но не очень хорошее обвинение. Мол, вот он, виновник всех бед, а то его, а то. Стоп, стоп, стоп. А что, если и сам полковник вовсе не горит желанием отправляться в экспедицию? Что, если его попросту принудило к этому столичное начальство? Типа ультиматум. Или лично ведешь спецбронепоезд, или прощаешься с должностью и топаешь за стенку вместе с семьей. Могло ведь такое быть? Да запросто. И если такое действительно было, ну, тогда дело совсем скверно. И тогда мне на этот бронепоезд тем более не надо решил про себя Егор. «Я буду краток», заговорил тем временем научный консультант. Как показывают наблюдения, активизация пространственных аномалий возрастает. Интродуктов становится больше. Увеличивается разнообразие их видов. Повышается агрессивность. Экспедиционные бронепоезда чаще подвергаются нападениям тварей и реже возвращаются. Составы привозят все меньше грузов. Скоро в столице и в форпостах начнет остро ощущаться дефицит ресурсов. Можно подумать, сейчас он не ощущается, не сдержался кто-то. На крику на зашикали. Док продолжил. Численность интродуктов в соседних регионах растет в геометрической прогрессии. Согласно последним расчетам, критический пик интродуктивной активности наступит через несколько недель. Тогда Твари хлынут в Подмосковье и возьмутся за всех нас по-настоящему. Этот натиск сдержать уже не удастся. Над карантинной платформой опять нависла тишина, какая бывает, наверное, только на кладбищах. Прогноз такой. Через месяц погибнут все форпосты. Через два будет прорвано Кадовское кольцо. Закончил док. Шарашев слушателей своим заявлением, Он вновь отступил за спину Когана. И что это было? Егор задумался. Блеф, призванный закошмарить народ и пробудить в нем инициативу, или горькая правда? Если правда, тогда все ясно. И Коганом, и Доком, и теми, кто стоит над ними, сейчас движет отчаяние и полнейшая безнадега. Потому-то они и цепляются за непроверенные на практике теоретические выкладки научных экспертов, как за последнюю спасительную соломинку. В самом деле, что еще можно успеть сделать за оставшиеся месяц-два? Только отправить спецбронепоезд с супербомбой-генератором к эпицентру аномалий и попробовать взорвать дыру и уповать на то, что все получится. А если нет? «Если не получится, все равно предпринимать для своего спасения хоть что-то лучше, чем просто ждать неотвратимого конца. Вопрос только в том, чьими руками будет провернуто опасное и, возможно, совершенно бессмысленное дельце», — опять заговорил Коган. «Вообще-то док сказал вам даже больше, чем следовало». Полковник покосился на штатского и недовольно поморщился. Но, может быть, это и к лучшему. Итак, я снова задаю свой вопрос в последний раз. Есть добровольцы? Или вы все предпочитаете сдохнуть в своем форпосте через месяц? Медленно, нерешительно, но из строя все же вышли четыре человека. Нет, пять. Шесть. А вон там после долгой заминки еще один. Итого семь. Всего. Коган взял у одного из своих помощников ручку и лист бумаги со столбцами печатного текста. Видимо, список кандидатур. «Фамилия», — обратился Коган к вызвавшимся добровольцам. «Звание?» «Костин. Рядовой». «Сагасов. Рядовой». грусь, Лейтенант». Полковник слушал, сверялся по списку и ставил галочки напротив названных фамилий. «Макаров. Рядовой». «Садовник», «Капитан», «Горкушев», «Рядовой», «Маркин», «Лейтенант» и опять тишина. Повелись один капитан, два летехи и четверо рядовых. Ага, у всех семерых, кстати, рабочие визы заканчиваются через пару недель. И будут ли их продлевать – еще большой вопрос. Егор начал колебаться. Все-таки заявление Дока посеяло зерна сомнения и в его душе. Вызваться тоже? Выйти из строя или остаться? Это зависело от того, сказал Док правду или обманул. Что-то подсказывало, такой типчик запросто ведь мог и приврать, особенно если он больше, чем кто-либо еще заинтересован в скорейшей отправке экспедиции. Егор вспомнил, как Док использовал в темную ужаленного ядовитой тварью майора, надеясь провести в живом человеке яд интродукта. Нет, ехать с таким научным консультантом в одном поезде ему не улыбалось. Егор решил остаться. Еще трое! прогремел голос полковника. Мне нужны еще три человека. Желающих больше не было. Бойцы справедливо полагали что прожить последний месяц в фарпосте шансов все-таки больше, чем пару дней на бронепоезде. И потом, если спецсостав все же справится со своей задачей, и план сработает, то... Ну что ж, тогда тем более пусть рискуют другие. Все самоотверженные герои погибли еще в первых стычках с тварями. Ладно, если добровольцев больше нет, отберу сам. — холодно сказал полковник. — Ваше начальство предоставило мне такие полномочия. Коган скользнул взглядом по списку и отчеканил. — Лейтенант Карпов, два шага вперед. Рядовой Гора, два шага вперед. Рядовой Саблин, два шага вперед. Еще три человека без энтузиазма выступили из строя. Егор вздохнул. Его фамилии названо не было. Наверное, в полковничьем списке кандидатура Егора Гусова оказалась не в числе приоритетных. Наверное, его профессиональные навыки и личностные качества в чем-то уступали навыкам и качествам Карпова, Горы и Саблина. И слава богу, Егор не обижался. Ну, то есть совсем, ни капельки. Карпов, Гора, Саблин, Хмурь-Брови... Коган обратился к последней тройке. «У вас имеется опыт службы на экспедиционных поездах. Почему не вызвались сами?» «Потому что имеется опыт службы на экспедиционных бронепоездах», угрюмо ответил за всех карпов. И Егор еще раз порадовался своему везению. «Остряк!» — скривился Коган. «Пойдешь в локомотивную бригаду, на передний край, так сказать». И эти двое с тобой. Лейтенант Карпов, бывший в тот день в увольнении, ударился в бега. Тихонько сел на бронетричку, смылся в Москву и обратно уже не вернулся. Видимо, положение нелегала дезертира за столичным кольцом устраивало лейтенанта больше, чем служба в локомотивной бригаде спецбронепоезда. Когану пришлось срочно искать замену. Разумеется, полковник нашел, с его-то полномочиями. К счастью для Егора фамилия Гусов снова названа не была.